Глава 36. Флоренс. Жизнь моя потихоньку вошла в новое русло. Я привыкла вставать, когда высплюсь, а не когда Агнес потеребит меня или поднимет рёвом. Младшая дочь предпочитала проделывать всё это с Соколом. Стало обыденностью то, что не приходится следить за занятиями Джонатана. Сын сам спешил развить свой дар. Я предпочтал делать это с Александром. Может, ему необходимо мужское внимание, которого он был лишён по воле злого рока? Или на фоне человека без капли магии ребёнок ощущал себя всемогущим? Или парню просто интересно соревноваться с сестрой, которая неожиданно проявила недюжинные способности? И впервые наследие старшего оказалось под вопросом. Кто знает, Я лишь понимала, что дети обожают своего нового отца. Я поморщилась и, отставив чашку с бодрящим зельем, которая принимала после ежедневного укрепления магии стен, перевернула страницу. «Что такого понамешала Джессика, что тебя так перекосило?» Пёсил Лаврентьевич вильнул хвостом и облизнулся. «Ты бы сначала на мне проверяла. Меня, если что, не жалко». О ты, страща ада. Тебя жалко. Я посмотрела на пса и понимающе улыбнулась. Таких уникальных собак днём с огнём не сыщешь. Кто ещё способен убивать на повал искусством? Видимо, его сильно задела шутка, брошенная мною несколько дней назад. И хоть шпилика была направлена на нашего гостя, животное обиделось. Ведь я задела гордость этого невероятного существа. Настало время признать это и извиниться за то, что я и сделала. Очень аккуратно, чтобы в мою искренность поверили. Собака Польщённа оскалилась и жмурья снежно пропела: "Очарована, околдована". Я отложила книгу и закрыла глаза, позволяя себе насладиться пением. Невероятный голос собаки вибрировал где-то в районе сердца и наполнял глаза влагой. Пёс Лаврентий вечередко баловал жителей Шада такими выступлениями. Он тщательно охранял свой голос, действенное оружие против Магнуса, и позволял себе лишь раздражающие окружающих распевки. Но когда собака старалась, это трогало до глубин души. И сейчас я слушала признание животного и его искреннюю благодарность за моё возвращение, с трудом сдерживая слёзы. Пёс Лаврентий ведь никогда не сказал бы прямо, что скучал и переживал за кого-то. У каждого свой способ выражения чувств. Когда песня завершилась, я ничего не сказала, зная, что пёс смущён и мечтает поскорее скрыться. Я и сама не желала открывать глаза, чтобы дать себе минутку успокоиться. «Позволите присоединиться?» Сдрогнув, я посмотрела на Александра и тут же отвела взгляд. Бежевые брюки моего мужа слишком сильно облегали мышцы длинных ног мужчины, а небесный цвет рубашки подчеркивал загар шеи чересчур откровенно. «Что?» Александр дотронулся до подбородка. Всё ещё смешно, когда мужчина побрился, дети потешались над забавным переходом от тёмного оттенка кожи лба и вокруг глаз к белому на щеках и у губ. Постепенно разница перестала быть заметной, но я всё равно кивнула. "Будь та маска на вас", дети говорили. Добродушно хмыкнул он и не дожидаясь предложения, Оселся напротив, отхлебнув из своей кружки, посмотрел в сторону реки. Утро выдалось прохладным, вы не замёрзли? Я повела плечами, прислушиваясь к себе. Нет, я уже насыщала магией наш оплот. Угу. Продолжая любоваться пейзажем, Сокол снова шумно отхлебнул напиток. Уголки моих губ дрогнули, потому что показалось милым что этот крупный накачанный мужчина в некоторых делах ведёт себя как ребёнок. Это очень важно. Отставив кружку, Александр посмотрел на меня так неожиданно, что я невольно затаила дыхание. Вам приходится восстанавливать силы. Значит, это не просто. Я машинально открыла книгу и начала листать страницы. Не потому, что меня смущал сочувственный взгляд его голубых глаз, я не запомнила, где остановилась. Вам всё ещё неловко со мной, осторожно уточнил Сокол. Я не привыкла жаловаться. Помолчав минуту, с трудом произнесла я: Мы просто разговариваем. Он подхватил свою кружку и уткнулся в неё, смотрел на реку, обращаясь ко мне: Как, друзья, можете поделиться своими переживаниями? По утрам вы такая тихая, будто магия выкачивает из вас все силы, и физические, и душевные. Мне кажется, что вы полностью истощены и даже двигаетесь с трудом. Нужное место в тексте никак не находилось, и я раздражённо захлопнула книгу, откинулась на спинку кресла-качалки, который сделал для меня Александр. И прижала ладонь к албу. Дело не в магии. Да, это утомляет, но не так, как вы описали. Раньше я так огорчалась, что нет времени просто посидеть в тишине, почитать книгу, выпить чашку зелья, банально восстановиться. Меня постоянно что-то заботило. Дети требовали внимания, замок, уборки, безопасность шада сил. Мне казалось, что живу я в центре урагана и не понимаю, куда нас всех несёт. Я секлась и выпрямившись, задержала дыхание. Что в меня вселилось? Отложив книгу, цапнула чашку с зельем и допила последние горькие капли. Оценив вкус остывшего напитка, изумлённо набернулась на замок. В окне комнаты Джессики мелькнуло светлое личико дочери. Спряталась? Вот хитрюга! Что? Удивленно покосился на меня Александр. Я лишь рассмеялась и, покачав головой, глубоко вздохнула. Посмотрела на мужчину. Хотите знать, что со мной? Да. Без обиняков ответил он. Мне скучно. Спокойно призналась и я. С тех пор, как вы появились... Мне стало легче жить. Вы взяли на себя многие заботы, и у меня вдруг стало много свободного времени. Выяснилось, что я понятия не имею, что с ним делать. Высказавшись, я пёрлась на металлические подлокотники и поднялась из кресла. Скрипнув, оно покачнулось и замерло перед основательным столом. Тот занимал много места на небольшой площадке. Окружённое выложенными из кирпичей столбами, Александр немало потрудился, чтобы создать беседку в стиле лофт. И пусть камин всё ещё был недоделан, это сооружение каждый день напоминало мне, как трудолюбив и продуктивен человек из живого мира. Он успевал всё: и играть с детьми, и заниматься с ними, и ремонтировать замок, и строить беседку. А я Что могла я признаться в том, что начала завидовать соколу, я не смогла даже зельем проказницы дочки. Ко мне, перебирая ножками фалангами, подбежал Герман, и я поставила пустую чашку на череп нашего преданного слуги. "Меньерверсе", как выразилась София, бодро побежал относить её на место. А я проследила за скелетом задумчивым взглядом, не понимала Почему старику нравится быть таким? Не хотите помочь? вдруг предложил Александр, и я обернулась. Мужчина встал и сложив руки на груди, задумчиво посмотрел на кладку кирпичей в углу беседки. Удрочен нацкнул. Джонатан сегодня занят с комодом. Тот снова загрустил, и ящики перекосились. Да и табуретки что-то прихрамывают. А Джессика рисует с малышкой новый шедевр один я тут точно не справлюсь если у вас появилось свободное время может конечно обрадовалась я